Берри Мартин Лаура Я люблю Лауру. Я всегда буду ее любить. Последнее время она неважно себя чувствует... «Все из-за того несчастного случая. Наверное, она упрекает меня за случившееся, хотя вслух ни разу не выговаривала ничего мне. Она вообще никогда не говорит ничего такого, что могло бы причинить мне боль. Ведь она любит меня так же, как и я ее. Если вы хотите, я расскажу вам, что произошло. Это случилось ночью».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 когда я сказал ей, что прожег сигареты и ковер. Впрочем, даже тогда мы чуть ли не на следующий день уже помирились. Я же сказал, что мы любим друг друга. Она любит меня, а я ее. И всегда будем любить друг друга. Вы спросите, почему же она сейчас не разговаривает со мной? Это все от шока. После катастрофы у нее отнялась речь. Такое иногда случается, вы же знаете». Сначала отнимается, а потом также неожиданно восстанавливается. Думаю, что уже скоро она поправится и снова заговорит со мной. При этом обовьет меня своими нежными руками и скажет, как сильно она любит меня, своего мужа. Раньше она была очень жизнерадостной, и ее нынешнее состояние очень огорчает меня. Я часто поднимаю ее с кровати, одеваю...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 «Точно так же, как я люблю Лауру, вы меня поймете, как это важно всегда быть вместе». Просто сидит рядом, взявшись за руки. Подруги перестали ее навещать. «Ко мне иногда приходят старые друзья, но они стараются не упоминать Лауру. Наверное, не хотят меня беспокоить. В их присутствии я никогда ее не привожу. Не надо. Кроме меня ей все равно никто не нужен». Она нуждается только во мне, в моей преданности. Но скоро она поправится. Все станет, как прежде. Мы опять будем устраивать обеды перед камином, гулять по парку, любить друг друга, в общем. У Лауры чудесное тело, очень гибкая и такая эластичная кожа. Мы отлично подходим друг к другу. Я даже сейчас чувствую, как ее вишневые губы касаются моих... Ощущаю прикосновение ее языка. А вот она пристает на цыпочке и говорит «Дорогой, я так люблю тебя». И тогда я смотрю на нее, гляжу в ее черные цвета вороного крыла глаза. Глаза, что чернее той ночи. Той самой ночи, когда произошла вся эта трагедия. Той ночи, когда неделю спустя, после катастрофы, я выкопал... Лауру из Кладбищенской могилы и привез Сюда, домой Я Люблю Лауру И я всегда Буду Любить ее Всегда Конец рассказа Ари Мартин. Рассказ. Лауна. Текст читал Михаил Стинский.